ни вдали, ни вблизи не было слышно пушек. Путь николки был длинен. Пока он пересек подол, сумерки совершенно закутали морозные улицы, и суету и тревогу смягчил крупный мягкий снег, полетевший в пятна света у фонарей. В скусе баретку и сеть мелькали огни в лавчонках и в магазинах весело светились, но не во всех.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 Ну нигде никогда не было такого гнусного гада, как этот рыжий дворник Нерон. Все, конечно, нас ненавидит. Но ведь он шакал форменный, зади в за руку. И вот тут за окнами забухали пушки. Николка вскочил и заметался. Ты слышишь? Слышишь? Слышишь?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 Ну, так, да леночка, я отдаю тебе честное слово, что я дальше двора шагу не сделаю. Честное слово? Честное слово. Ты за калитку не выйдешь? На гору лес не будешь? Постоишь во дворе? Честное слово. Иди. Гостейший снег шёл 14 декабря 1918 года и застилал город.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 оставаясь на некогда мишке, где лампадками мерцают окна, но честное слово, не должен нарушать ни один человек, потому что нельзя будет жить на свете, так полагал Николка. При каждом грозном и отдалённом грохоте он молился таким образом: Господи, дай. Но пушки смолкли. Это были наши пушки, горько надумал Николка. Возвращаясь от калитки, он заглянул в окно к Щегловым. Во флигельке в окошке завернулась беленькая шторка, и видно было. Марья Петровна мыла Петьку. Петька голо сидел в корыте и беззвучно плакал, потому что мыло залезло ему в глаза. Марья Петровна выжимала на Петьку губку. На веревке висело белье, а над бельем ходила и кланялась большая тень Марии Петровны. Николке показалось... что у Щегловых очень уютно и тепло, а ему в расстегнутой шинели холодно.